«Развратник. Разговорчик». Стрелочник кашлянул и вошел к начальству в комнату. Начальство помещалось за письменным столом. «Здравствуйте, Адольф Ферапонтович», — сказал стрелочник вежливо. «Чего тебе?» — спросило начальство не менее вежливо. «Я, видите ли, в фактическом браке состою», — вымолвил стрелочник и почему-то стыдливо улыбнулся. Начальство брезгливо поглядело на Стрелочника. «Ты всегда производил на меня впечатление развратника», — заметила оно. «У тебя и род чувственный». Стрелочник окостенел. Помолчали. «Я тебя не задерживаю», — продолжало начальство. «Ты чего стоишь возле стола? Ежели ты пришел делиться грязными тайнами своей жизни, то они мне не интересны». «Я? Извольте видеть, я за билетиком пришел. «За каким билетиком?» «Жене моей бесплатный билетик». «Жене? Ты разве женат?» «Я ж докладаю, в фактическом браке <хе -хе> ты весельчак, как я на тебя погляжу. В каком же ты храме венчался?» «Да я в храме не венчался». «Где регистрировались, уважаемый железнодорожник?» Подчеркнуто сухо осведомилось начальство. «Да я ж... я не регистри... я ж докладаю. В факти...» «Ну, видишь ли, друг, у тебя тогда не жена, а содержанка». «То есть как?» «Очень просто. Подцепил плутишка какую-нибудь балерину, а теперь носится во все стороны. Дай ей, мол, бесплатный билет. Лавкач. Сегодня она бесплатный билет, а завтра она может автомобиль потребовать, или моторную лодку, или международный вагон. Она тебе в свинушнике ездить не станет все равно. Потом шляпку, а за шляпкой чулки фильдиперсовые. Пропадешь ты, стрелочник, как собака под забором. Целковых 300 она тебе в месяц обойдется. Да это еще на хороший конец. При режиме экономии, а то и все 400 Помилуйте! воскликнул стрелочник с легким подвыванием в голосе: Я 40 целковых получаю. Тем хуже. В долги влезешь, векселя начнешь писать. Ахнет она тебе счет от за заплатье целковых на 180. У тебя глаза пупом вылезут. Повертишься, повертишься, и подмахнешь векселек. Срок придет платить нечем, ты, конечно, в казино. Проиграешь сперва свои денежки, затем казенных тысяч пять, затем ключ французский гаечный, затем рожок, затем флаги, зеленый и красный, затем фонарь, а в заключение штаны. И сядешь ты на рельсы со своей плесуньей, в чем мать родила. Ну а потом, конечно, как полагается, тебя будут с треском судить и закатают тебя, принимая во внимание со строгой изоляцией. Так что годиков в пять не уберешь. «Нет, Стрелочник, брось. Она что, француженка? Как отка-то твоя?» «Какая же она француженка?» — закричал Стрелочник, у которого все перевернулось вверх дном в голове. «Что вы смеетесь? Марья Шляпку! Что вы такое говорите, шляпку? Она не знает, на какое место эту шляпку надевать. Она щи мне готовит». «Щи и я тебе могу приготовить. Но это не значит, что я тебе жена». «Помилуйте, да ведь она в одной комнате со мной живет. «Я с тобой тоже в одной комнате могу жить, но это не доказательство». «Помилуйте, вы мужчина!» «Это мне и без тебя известно», — сказала начальство. у стрелочника позеленело в глазах Он полез в карман и вынул газету. «Вот, извольте видеть гудок», — сказал он. «Какой гудок?» — спросила начальство. «Газетка». «Мне, друг, некогда сейчас газетки читать. Я их вечером обычно читаю», — сказала начальство. «Ты говори короче, что тебе надо, юный красавец?» «Вот написано в гудке. Разъяснение, что фактически молженам, которые проживают вместе с мужем, и на его иждивении выдаются бесплатные билеты, которые наравне...» «Дружок», — мягко перебило начальство. «Ты находишься в заблуждении. Ты, может быть, думаешь, что гудок для меня закон...» «Голубчик, гудок — не закон, это газета для чтения, больше ничего. А в законе ничего насчет балерин не говорится». «Так стало быть, мне не будет билета?» — спросил Стрелочник. «Не будет, голубчик», — ответило начальство. Помолчали. «До свидания», — сказал Стрелочник. «Прощай и раскайся в своем поведении», — крикнула ему начальство вслед. «А гудок-то все таки закон». И стрелочник билет все-таки получит.